«Нет, это действительно так. В то же время ты не был уверен в том, что застанешь Рауля Деннервиля живым. Почему же тебе не вернуться к первому плану и не предоставить времени и обстоятельствам завершить дело?» Господин Де Сюфран любил повторять китайскую поговорку, которую Бог знает от кого услышал. «Если будешь долго сидеть на берегу реки, что однажды увидишь, как по ней проплывает тело твоего врага. Воркнулись к тем, кто умеет ждать, сидя на берегу реки. Мой принцип — никто о тебе не позаботится лучше, чем ты сам. Феликс пожал плечами, принес из кладовой графин с ромом и налил глоток своему другу. Вопрос в том, как ты собираешься распорядиться своим будущим. Если тебя устраивает виселица или каторга, тогда можешь без страха казнить несчастного. Но если ты рассчитываешь на то, чтобы твое имя однажды стало одним из лучших имен на земле Нормандии, которая, поверь, стоит того, чтобы ей посвятить несколько лет ради лучшей жизни, ради того, чтобы потомки Тремена, твои дети стали ей опорой, то прислушайся к моему совету. Ты вернулся в целым состоянием. Тебе принадлежит мир. Нужно иногда уметь заглядывать не только в свое прошлое, и я тебе в этом помогу. Насмешливая искорка оживила глаза Тремена, который тихонько похлопал в ладоши. Такой талант! И чего ты не выбрал парламент, вместо того, чтобы поступать на службу в Королевский флот? Давно бы уже разбогател. Да, кстати, а ты? Что я? Как ты распорядишься своим будущим, если говорить твоими же словами? Феликс зевнул, посмаковал из своего стакана, словно кот из миски со сметаной, и широко улыбнулся. Стану обрабатывать землю, скорее всего. Воронвиль дожидается меня со дня смерти отца и требует, чтобы им как следует занялись. А еще я хотел бы обзавестись семьей, Увы, мне что-то не попадается достойных девушек, которых мое очарование заставило бы раскладывать белье, заниматься готовкой, перекрашивать стены в старых гостиных и шить себе платье, или помогать мне в деревенских занятиях. Гийом рассмеялся, встал и положил руки на плечи друга. Совет за совет. И уж если мы заговорили о земледелии, чего бы тебе не заняться разведением латука? Я тут видел одно милое растение, к тому же богатое, живучее благородное, которое с радостью пустило бы корни в твой грунт. — С тобой никогда невозможно говорить серьезно, — проворчал Феликс. — Лучше пойдем спать. Завтра повезу тебя к себе. Ты увидишь то прежде чем подарить моему дому хозяйку, надо сперва сделать его похожим на замок. Глава шестая. Открытие. Феликс преувеличивал. Жилище его предков, и в самом деле было меньше любого... Например, лет и вовсе обрушилось во время сильной бури. Но даже несмотря на это, замок Варанвиль, сложенный, как и многие сооружения в долине Серы, из розового гранита, был по-прежнему красив. Увенчанный небольшой восьмиугольной башней, возвышавшейся над сверкающими на солнце остроконечными сланцевыми крышами с зеленым отливом, Он, словно старый умудренный сеньор в окружении верных и почтительных вассалов, в течение почти двух веков с достоинством наблюдал за всем, что происходило вокруг».